Ему хочется знать позицию, точку зрения каждого относительно предстоящих реформ. Видно, что страсти, волнения Александра Леонтьеча принадлежат прежней работе, уносят его из чинной тишланской столицы в Москву, в министерство, в комитет. Челышева же, эти организационные проблемы, дела управления, индустрии не очень занимают. Он тут не силен, может напутать, в чем без стеснения признается. Да и взгляды на сей счет того, другого, третьего он себе представляет неотчетливо. Однако порассказать, потолковать о них с подвижниках Анисимова он, разумеется, не прочь. Так они и сидят, поглощенные своим разговором Анисимов охотно слушает, как судит, рядит старик-академик. Немало вечеров они провели когда-то вместе, то на заседаниях у Анисимова, то разбирая вдвоем какое-либо проектное задание или проблему технической политики. Но вот это без дела, не под рабочим напряжением, не под током, который ранее постоянно излучал Анисимов, они беседуют впервые. Василий Данилович примечает, Бывший председатель комитета рвется душой к поприщу, которое ему пришлось оставить. Но волей-неволей уже интересуется этим как бы со стороны. Да, ничего предпринять, изменить, совершить там, Анисимов уже не в силах. А здесь длинными вечерами зачастую он ничем не занят, порой живет будто на покое, И телефон на столе за время их беседы так ни разу и не зазвонил. Уже за полночь Анисимов провожает гостя на нижний этаж к массивной входной двери. Потом, тяжело переступая, держась за полированные перила, возвращается по лестнице в свой кабинет. Ровно через сутки, около часа ночи, в номере Челышева раздался телефонный звонок. Василий Данилович, уже обрядившийся в пижаму, взял трубку. Нус! не спите?» Академик с удивлением узнал голос Анисимова. «Нет, извините, сам знаю, что поздно». Пауза. Челышев молча ожидает дальнейших слов Александра Леонтьевича. «Василий Данилович, вы сможете сейчас ко мне приехать?» «Что-нибудь стряслось?» «Да. Факт свершился. Хорошо, выезжаю к вам. Посылаю за вами, Василий Данилович, машину. Она будет ждать вас у подъезда». Быстро одеваясь, Челышев пытается угадать, что означает это необычайное ночное приглашение, эти слова «факт свершился». Что ж, стряслось? Анисимов встретил старика на широкой слабо освещенной лестнице. Челышев пытливо взглянул на него. «Нет, по внешнему виду ничего не распознаешь. Исхудалую короткую шею облегает, как обычно безупречно, белый жестковатый воротничок, темный галстук повязан с неизменной аккуратностью, точенное лицо, послушное сдерживающим центром, привыкшее к маске бесстрастия и сейчас не выдает переживаний. Пожалуй, лишь заученная любезная улыбка, Машинально проступившая, неуместная в эту минуту, своеобразно свидетельствует о смятении. Маленькие глазки Челышева замечают еще один признак волнения. Левой рукой Анисимов сжимает правую, чтобы, когда гадывается академик, утихомирить разыгравшуюся дрожь. Александр Леонидович ведет гостя в кабинет, плотно затворяет дверь, приглашает сесть. Идет к несгораемому шкафу, отмыкает его двумя поворотами ключа. Из темнеющего раскрытого зева достает папку, трясущуюся в его руке. Челышев ждет. Что же? Что же приключилось? Из папки Анисимов достают лист. Только что получена шифровка из Москвы. Можете прочесть. Факт совершился. Министерство ликвидировано. Челышев берет листок, читает сообщение о ликвидации ряда министерств, все они перечислены, ведавших промышленностью. Отныне их заменят организованные на местах советы народного хозяйства. Ни что с того. Чего тут потрясающего? Он вспоминает, как в 1923 году.